Ликофон не заметил укора, медленно поднимаясь с сиденья. Он смотрел, не отрываясь, на черную жрицу, как будто сама Афродита явилась к нему в пене моря и блеске звезд. Даже Афининку встревожило ощущение чуждой силы, нечто не совсем человеческое, исходившее от диковинной женщины, будто она была ариадой, горной нимфой или мифическим оборотнем, титанидой. Жрица не осталась равнодушной к восхищению тесалицы, слегка склонила голову, и будто темные молнии вылетели из ее огромных глаз, добивая жертву. Юноша покраснел, вся кровь бросилась ему в голову. Он опустил взгляд, задержавшись на сильных ногах с удивительно правильными ступнями. Жрица, сверкая острыми зеркально-металлическими ногтями, откинула черную прядь, открывая, как перед боем, свое хмурое и прекрасное лицо. Таис, обычно далекой от ревности, не могла перенести, чтобы одного из ее воинов при ней сгибали, как тонкую веточку. Зашт, ты предложишь Ликофону еще вина? Может быть, он захочет поесть? Пойдем». Небрежно кивнула она черной жрице, которая улыбнулась, бегло и снисходительно, послав молодому воину еще один долгий, всеобещающий взгляд. Таис хотела пройти вперед, но жрица, так и не сказав ни слова, скользнула в проход и быстро пошла, не оглядываясь. Только у заграждавшей коридор решетки она подождала Гетеру, призывая прикованную превратницу, валявшуюся в едва... освещенные ниши на охапке сухой травы. Провожатая не пошла прямо в святилище, а повернула направо в боковой ход, ярко освещенный и кончавшейся лестницей наверх. Они вышли на верхний этаж, поднялись еще по одной лестнице и оказались на веранде. Позади них высилось самое верхнее помещение, без окон, с единственной бронзовой дверью огромной тяжести и прочности. Таис угадала сокровищницу и подумала, как неосторожно хранить драгоценности на высоте. Вдруг приключится пожар. Конические выступы красной плотной терракоты облицовывали стены сокровищницы и верхнего этажа. «Что ты рассматриваешь, дочь моя?» — окликнула главная жрица. Обернувшись, Таис увидела ее в кресле слоновой кости рядом с мужчиной, вероятно, главным жрецом. Афиненка подошла к ней, присела на скамью, тоже отделанную слоновой костью, и поделилась своими опасениями. «Я знаю, что ты умна, — служительница Афродиты, — но и те, кто строил это святое место, не были глупцами. Весь храм состоит только из кирпичей, из разцов, плит гранита и мрамора, перекрывающих потолки». Строители сделали так, чтобы даже при намеренном поджоге ничего не могло сгореть, кроме нескольких занавесей и кресел. Заинтересованная Таис ответила, что подобные приемы вечного строительства из одного камня она увидела в Египте. Главная жрица задала ей несколько вопросов и замолчала. Таис с высоты любовалась искусным расположением храма. В Элладе храмы строились на естественном возвышении, в вершинах высоких холмов, на краю обрывов, на гребнях склонов. Поднимаясь к храму, человек возвышался сам, готовясь встретить образы богов. Этот храм, как объяснила жрица, построенный по образцам древнейших святилищ Междуречья, равнинной страны, стоял в центре округлой равнины, Замкнутый горами с юга, запада и севера и открытый только на восток к Ефрату. С верхней надстройкой и пьедесталом храм вздымался на порядочную высоту. Люди, подходившие и подъезжавшие с равнины, издалека видели святилище. По мере приближения здание громоздилось, наплывая на людей и угнетая их чувством ничтожества перед могучей богиней и ее слугами.